а было это с год тому назад, он как-то утром привел меня к своей супруге и сказал, «Вот, Маркос, ваша госпожа, вы будете повсюду сопровождать эту сеньору». Я был очарован доньей Меркелиной. Она показалась мне удивительно красивой, прямо как картина. Особенно же поразила меня ее приятная осанка. «Сеньор?» — отвечал я доктору. «Считаю за счастье служить столь прелестной даме». Мой ответ не понравился Мерхилине, и она резко возразила. Как вам это нравится? Он уже начинает забываться? Не выношу, когда мне отпускают комплименты. Эти слова, произнесённые столь прекрасными устами, весьма меня удивили. Я не знал, как согласовать такую деревенскую и грубую манеру разговора с очарованием, исходившим от всего облика моей госпожи. Что касается мужа, то он уже привык к этому и даже радовался редкостному характеру Доннье Мерхилины. Маркус, сказал он. Моя супруга чудо добродетели. Затем, заметив, что она надела накидку и приготовилась идти к обедне, он приказал мне проводить её в церковь. Как только мы очутились на улице, то повстречались с несколькими каваллерами, которые дивясь на красоту Доннье Мерхилины, Бросали ей на ходу, что вполне естественно, весьма лестные комплименты. Она отвечала им. Но вы и представите себе, до чего ее ответы были нелепы и смехотворны. Молодые люди останавливались в изумлении и недоумевали, откуда взялась на свете женщина, негодовавшая на то, что ее хвалили. «Ах, синьора», — сказала ей сперва, «не обращайте внимания, когда с вами заговариваю. Престойнее молчать, Нежели отвечать колкостями? Нет, нет, возразила она. Я хочу показать этим нахалам, что я не такая женщина, которая позволяет обращаться с собой неуважительно. Словом она разразилась таким потоком дерзости, что я не удержался и откровенно высказал ей своё мнение, рискуя навлечь на себя её немилость. Я заявил, насколько мог деликатней, что она оскорбляет природу и своим диким нравом порочит присущие ей прекрасные свойства, что добрая и обходительная женщина может привлечь любовь, даже не будучи красивой, тогда как красавица, лишенная доброты и обходительности, вызывает к себе презрение. К этим рассуждениям б я присовокупил еще много других в том же роде, рассчитанных на исправление ее характера. Прочитав своей госпоже такую мораль, я испугался, что влеку на себя её гнев и нервно-неприятные на возражения. Но она не возмутилась моими упрёками, а удовольствовалась тем, что вовсе не приняла их во внимание, равно как и те, которые я имел глупость высказать ей в следующие дни. Наконец мне наскучило без толку напоминать ей обо её недостатках и предоставив Мерхилину самой себе, ей перестал заботиться об её неукротимом характере. Между тем, поверьте ли, вот уже 2 месяца, как это свирепое существо, эта надменная женщина, совершенно изменилась. Она обходительна со всеми, у неё появились приятные манеры. Это уже не та мерхелина, которая дерзила мужчинам, обращавшимися к ней с учтивыми речами. Она стала чувствительна к похвалам, которые ей расточают, и любит, когда говорят об ее красоте или о том, что ни один мужчина не может взглянуть на нее безнаказанно. Ей нравится лезть, и вообще она стала теперь похожа на всех прочих женщин. Эта перемена едва постижима. Но вы ещё больше удивитесь, когда я вам скажу, что вы являетесь творцом этого великого чуда. "Да, дорогой Диего", добавил Маркус. "Это вы так преобразили Донью Мерхилину. Вы превратили тигрицу в лагнца, словом, она к вам не равнодушна". Мне это уже несколько раз бросалось в глаза. Или бо я не знаю, женщин Либо она питает к вам безумную страсть. «Вот, сын мой!»